Часть вторая. Осень. Глава первая. Первое, что встречает Эмили по возвращении на виллу Сирена — огромная куча булыжников и земли на подъездной дорожке. Вилла Сирена расположена на вершине холма, в двух километрах от Монте-Альбана по насыпной дороге. Она вспоминает, как они с Полом впервые читали, как проехать к ней. После выезда из Монте-Альбана поверните на сан Примерно через два километра вы проедете храм Санта-Мария-Делла-Монтанья. Сверните налево между ним и итальянскими соснами. И езжайте вверх по неровной дороге со знаком «Опасность падения камней». Следуйте до конца дороги, вилла на вершине холма. «Сверните налево между монастырем и итальянскими соснами» было их любимой фразой все лето. Сейчас дорога заблокирована кучей земли и камней. Обвал? Но выглядит слишком аккуратно. Рядом с дорогой появились две аккуратно выкопанные траншеи. Одна даже прикрыта брезентом. Эмили останавливает серую альфу и беспомощно смотрит на все это. Чарли просыпается и начинает плакать. Машина была единственным, с чем повезло за целый день. Прибыв в крошечный аэропорт форли они обнаружили, что в этом районе была всеобщая забастовка, что значило никаких такси, автобусов или поездов. Эмили стояла там минут десять, окруженная сумками, думая, Что же теперь, черт возьми, делать? Мужчина, который мог бы сыграть горбуна из Нотр-Дама, даже без грима, неуклюже подошел к ним и предложил подвести Эмили нервно отказалась. Чарли ныл, Перрис в наушниках отказывалась контактировать с внешним миром, Сиена проверяла сообщение. Пока Эмили рылась в сумке в поисках номера Олимпии, последнего средства в безвыходной ситуации, ее пальцы схватили что-то холодное и твердое на ощупь. Она вытянула это наружу, и ей подмигнул логотип Альфа Ромео. Запасные ключи Пола. Она совершенно забыла про Альфу, оставленную ждать возвращения Пола, словно боевой конь без всадника. Эмили искренне вскрикнула от счастья. «Идем, народ!» мы поедем домой с шиком в роскоши салона альфы обдуваемого кондиционером они все немного развеселились всеена зацикленная на мысли о том что снова увидит джан карло почему он не встретил нас в аэропорту была на грани истерики чарли вопил е э когда они вылетели на автостраду даже перес которая была пугающе замкнутой с момента отъезда из Англии, пришла в себя настолько, что кричала: "Мечтай, сосунок, каждой машине, которой не удавалось их обогнать". Но теперь, кажется, удача оставила их прежде, чем они дошли до входной двери. "Почему мы остановились?" спрашивает Сиена, начиная злиться. Эмили молча показывает рукой на гору земли. "Что это?" «Я не знаю. Может быть, случилось землетрясение?» — предполагает Перрис, голос который звучит бодрее, чем за весь день. Чарли начинает плакать всерьез. Желая сбежать от них хотя бы на минуту, Эмили вылезает из машины. После кондиционера жар окутывает ее словно одеяло. На улице тяжелый, душный, безветренный день. Небо белое, деревья не шелохнутся. Эмили смотрит на груду красноватой земли, и ей трудно дышать. Что это здесь делает? Приехали рабочие и перекрыли подачу воды? Теперь придется потратить миллионы, чтобы все восстановить. Она слышала, что такое бывает. Что ждет ее за углом? Может, вилла-сирена исчезла? «В еще большей дыре! Я думаю, мы можем пройтись пешком!» Произносит голос Сиены у ее уха. Эмили вздыхает. «Думаю, да». Взяв только маленькую сумку с туалетными принадлежностями и всем необходимым для Чарли, Эмили собирает детей, чтобы вместе подняться вверх по холму. Медленно, неохотно они плетутся за ней. Чарли, тихо плача себе под нос, Перес с усталым терпением мученицы, Сиена все еще дрожа от радости. Возможно, он будет ждать у дома. Подъем мимо серебристых оливковых деревьев и виноградных лос Романа ряд за рядом, кажется бесконечным. Хотя уже давно за шесть солнце неумолимо палит с молочно-белого неба. Даже птицы и насекомые замерли. Кажется, что спустя целые часы они проходят мимо заброшенного колодца и первых фиговых деревьев, и показывается вилла, все еще на своем месте, сверкающая на солнце терракотовыми стенами. Дети бегут в тень террасы, а Эмили стоит минуту с впивающейся в плечо сумкой и мыслью. «Это дом? Рада ли я вернуться?» «Зачем ты возвращаешься?» — спросила ее Петра. «Мы там живем. Это мой единственный актив», — ответила Эмили, цитируя Дермата. За день до отъезда она встретилась со своим адвокатом Джейн, которая подтвердила, что Пол подал на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Он не будет оспаривать опеку, сказала Джейн доброжелательно, но считает, что медиация, внесудебный способ урегулирования споров путем привлечения независимого посредника-медиатора, бесполезна. Компромисс, мрачно подумала Эмили, вспоминая выселенных жильцов, никогда не был сильной стороной пола. Так продай дом и купи другой в Брайтоне. — посоветовала Петра. — Он, должно быть, стоит, как ядерная бомба. Но мы теперь живем в Италии. Мы переехали. Детям нравится. Пэрис нет. — Вообще-то да, — огрызается Эмили. Ее уже начинает тошнить от пристрастного отношения Петре к Пэрис. Она больше выступает. Когда она сказала детям, что они едут обратно в Тоскану, Перис разразилась слезами. — Ой, пожалуйста, разреши мне остаться с Петрой. Я могу ходить в школу в Брайтоне. Здесь есть хорошее общеобразовательное в Хоуве. Пожалуйста. — Разумеется, нет, — сказала Эмили полное чувство вины и ревности. — Твое место с семьей. Теперь Эмили стоит, смотрит на тосканский дом своей мечты и думает. — А что мы здесь делаем? Издалека слышится слабый раскат грома. «Давайте», — говорит она, — «пойдем в дом». В доме Эмили делает тосты с пастой мармите. По пути она зашла в кооп, но мармите привезла из Англии. В своей черно-желтой обертке паста выглядит столь же британской, как бифитер, английский джин и такой же неуместной. Тосканская кухне с деревянными балками и каменным полом. Подкрепившийся тостами Чарли воодушевляется и отправляется искать свои машинки. Сиена высказывает из кухни, чтобы почитать сообщения беспосторонних. Остается только Перис, задумчиво крошащая свой тост на мельчайшие частицы. — Перис, — внезапно говорит Эмили, — ты правда здесь все ненавидишь? Перис, удивлённая, поднимает голову. Её лицо кажется странно пустым, словно она специально стёрла с него все эмоции. Широко посаженные голубые глаза невинно смотрят на Эмили. В детстве Перис, худышка с тонкими каштановыми волосами, зачастую выглядела комично рядом с сиеной, хорошенькой блондинкой, словно с глянцевой обложки. Но теперь Эмили понимает, что у нее своя красота, белая, почти прозрачная кожа, нетронутая тосканским или брайтонским солнцем, короткие темные волосы, эти завораживающие глаза, обрамленные черными ресницами. Она похожа на переодетую шекспировскую героиню, может, Фиолу или Розалинду, из тех, что никогда по-настоящему не выглядят как мальчики. Неважно, насколько у них короткие волосы или узкие бриджи. — Ты правда здесь все ненавидишь? — снова спрашивает Эмили. — Да, — просто отвечает Перис. — Но почему? Эмили почти стонет, понимая, что у них уже был этот разговор много раз. Это старая почва для ссор, такая старая, что на ней тоже должны быть захоронения этрусков. Здесь так красиво, и ты так хорошо говоришь по-итальянски. Знаешь, это отличная возможность. — Возможность для чего? — спрашивает Перрис, словно бросая слова в холодный глубокий бассейн. Но Эмили продолжает уже на полном автопилоте. — Боже, как бы мне здесь понравилось в твоем возрасте! — говорит она. — Я торчала в Алстоне и ничего не делала. Даже за границей не была до девятнадцати. Следует тишина. Эмили вспоминает, как впервые поехала за границу. В Италию, конечно. В летний дом Джинны в Позитано. Она помнит сияющую голубизну моря. Домики, громоздящиеся друг на друга, балансирующие на розовых, желтых и голубых камнях. Казалось, кто-то приоткрыл окошко в рай. перес Вспоминает брайтонский пирс, караоке-бары, цыганский караван, где тебе могут предсказать будущее, визжащие аттракционы и серебряные водопады десятипенсовых монет, навсегда застывших в падении в ледяной лавине. — В таком случае, — произносит, наконец, Перри с вежливым тоном, — очень жаль, что мы не можем поменяться местами. Я была бы счастлива больше никогда не ездить за границу. Адлстон на самом деле был не так уж и плох. Когда Эмили думала о нем, что случалось довольно часто в последние дни, самым ярким впечатлением было то, что все здесь казалось взаимосвязанным. Маленькие дороги, впадающие в большие, аккуратные подъездные дорожки, пересекающие тротуары светофоры маленькие кольцевые развязки зебры мосты и пешеходные дорожки в ее воображении не возникало ни тупиков ни улиц с односторонним движением все было связано с чем то еще это была довольно утешительная мысль эмили вспоминает как ребенком одиноко возилась с игрушечной железной дорогой тщетно пытаясь Соединить все ее кусочки, чтобы у всех мостов были проложены рельсы над и под ними, чтобы на всех перекрестках можно было отправиться в четыре направления, чтобы все кольца смыкались. Ей это так и не удалось, но она помнит, как пыталась это сделать часами, увлеченная процессом. Алстон ассоциировался с безопасностью железнодорожной колеи, где все точки соединены. Невозможно потеряться. Невозможно, понимает она теперь, куда-то уехать. Дорога, по всей видимости, принадлежала одному из ее братьев, алану или Дэвиду, так как ее родители были не из тех, кто бросает вызов гендерным стереотипам алан и Дэвид были на 10 и 12 лет старше нее, и она не помнит, чтобы они много играли вместе. На самом деле казалось, что они были из другой семьи. Когда она поступила в среднюю школу, они ее уже окончили, и особенного впечатления, судя по всему, на учителей не произвели. Она смутно помнит мотоцикл в коридоре, экипировку для регби, которая сохнет над батареей большие неуклюжие мужские тела, снующие по дому. Но как бы она ни старалась, никак не может вспомнить хотя бы один нормальный разговор с братьями. алан однажды купил ей куклу в национальном уэльском костюме, а Дэвид как-то раз взял ее с собой на ярмарку. Она помнит, как перепугалась на большом колесе обозрения. И кроме этого... Больше нечего вспомнить. алан женился в двадцать и теперь живет в Австралии. Дэвид был женат дважды, но теперь живет с женщиной, которая не нравится родителям. Они отправляют Эмили открытки на Рождество и неизменно пишут имя Сиены неправильно. «Она не такая, как братья, правда?» — постоянно слышала Эмили. «Было непонятно, комплимент это или оскорбление». Одно можно было сказать наверняка. Ее родители уже привыкли к ее братьям, равнодушным к школе, помешанным на машинах и жестоких видах спорта. Эмили же была другой целиком и полностью. — Почему ты все время читаешь? — раздраженно спрашивала ее мать. — Теперь Эмили виновато ловит себя на том, что Перес говорит то же самое. Она даже не может вспомнить, почему ей всегда и всюду хотелось читать. В автобусе, в ванне, когда она мыла посуду, когда шла в школу. Один раз даже. К ее стыду, когда должна была быть аутфильдером в английской лапте, игре, напоминающей бейсбол. Диккенс, Оруэлл, Джилли Купер, на самом деле не особо имело значение, что именно. Ей просто важно было постоянно читать, иначе случилось бы что-то ужасное. Она вспоминает, как шла по этим маленьким, взаимосвязанным улочкам, уткнувшись в страницу, боясь взглянуть на мир вокруг нее. Первым, кто предложил ей поступить в университет, был учитель. Ее родители, которым, казалось, было стыдно за хорошие оценки Эмили по-английскому, Сначала пытались разубедить ее. — Ну что ты там будешь делать? — спрашивала ее мама. — Читать, учиться, играть в спектаклях, — беззаботно говорила Эмили. Конечно, она отвечала на обум. — Играть в спектаклях? — в ужасе повторяла ее мама. — Никто из их семьи никогда не играл в спектаклях. Если не считать катастрофической роли Дэвида в школьной постановке рождественской сценки, где он играл Иосифа. Тогда он наступил на платок Марии, и она расплакалась. Что ж, она все-таки поступила в университет и играла в спектаклях, и встретила Майкла Бортницки на Гордон-сквер, и влюбилась в него, и он ушел от нее. И теперь вся ее жизнь была совершенно другой. Эмили, закрывая ставни в комнате Чарли, под раскаты грома над долиной, размышляла. Это университет разлучил ее с семьей? Или же этот процесс уже начался много лет назад в Алстоне? Конечно, университет был ни при чем. По крайней мере, она уехала в Лондон, не в Оксфорд или Кембридж а университетский колледж Лондона с его солидным неоклассическим фасадом и библиотеками, и клонадами, и он казался довольно чужим. Она вспоминает, как папа стоял в библиотеке, глядя вверх на многочисленные ряды томов в кожаных переплетах. — Все эти книги, — выдохнул он, — что с ними делают? — Читают, пап живо ответила Эмили, но Дагу библиотека вряд ли могла показаться более экзотичной, даже если бы все ее содержимое было написано на санскрите или линейным письмом. Все книги стояли на своих местах, он всегда брал почитать Дика Фрэнсиса на Рождество, но для отца было что-то избыточное, что-то нездоровое во всем этом обучении. Ее родители не понимали, зачем ей университет, и в то время Эмили почему-то тоже всегда чувствовала себя некомфортно в более привилегированных студенческих кругах колледжа. Эти студенты изучали классику, сидели во дворе, делая вид, что они в Балеон-колледже, одном из наиболее известных колледжей Оксфордского университета. «Нет». Это именно Майкл оказался тем, кто в конечном счете забрал ее из мира родителей в другое, но роскошное существование. Она в красках помнит, как пыталась описать Джину своей маме, а та просто не могла понять ее рокового очарования. «Она управляющая рестораном, говоришь?» «Ну, тело не только в ресторане, скорее в опыте». — Понимаю, дорогая. Полагаю, она неплохо на этом зарабатывает? — Нет, это безнадёжно. Снова грохочет гром. На этот раз ближе. Эмили закрывает дверь Чарли, молясь, чтобы он не проснулся. Перис появляется на лестнице в пижаме со снупи Это шторм? — спрашивает она. — Похоже на то, — отвечает Эмили. — Не бойся, здесь вполне безопасно. Будет весело слушать гром. Она говорит с нарочитой веселостью, но на самом деле ей довольно страшно. Эмили еще ни разу не переживала шторм на вилле сирена, и теперь с тревогой понимает, насколько они изолированы. Кто услышит, если в них ударит молния? Бунгало Романа у подножия холма, но он ложится спать в восемь с курами. Я не боюсь, презрительно отвечает Перес, но спускается вниз. — Посмотрим папашину армию, — предлагает Эмили. Перес кивает. Они идут в гостиную, где Сиена свернулась на одном из диванов, сжимая телефон. — Он звонил, — спрашивает Эмили, и тут же понимает, что это было бестактно. — Связь не ловит, — отвечает Сиена. — Тогда почему ты до сих пор держишь телефон? — спрашивает Перес. Сиена молчит только сильнее сворачивается на диване. Она выглядит настороженной и ершистой, но хотя бы не отодвигается, когда Эмили садится рядом с ней. Перрис устроилась по другую сторону от мамы, и на мгновение Эмили наслаждается ощущением того, что сидит так близко со своими дочерьми. Если не шевелиться и не нарушать это, то действительно можно почувствовать что они обе к ней прижимаются. Начинается фильм. Капитан мейн и его взвод поднимаются на церковную башню и пытаются разобраться в работе часов. Огромная молния освещает небо. Джонс на экране садится на механического коня и призывает всех не впадать в панику. Гром ударяет в дом чудовищной звуковой волной. Пэрис придвигается к Эмили поближе. На этот раз гром разражается почти одновременно с молнией. — Мы в эпицентре бури, — произносит Сиена. — Разве это не интересно неубедительно говорит Эмили. Вол Минтоне, Майверинга, тычут металлическим копьем в зад. С последним решительным раскатом грома экран с народными ополченцами гаснет. Дом погружается во тьму. Сиена кричит. — Что произошло? — шепчет Перрис. — Электричество отключилось, — успокаивает Эмили. — Должно быть, кабель повредила. Я схожу за спичками. «Мам — Мам, — хватает ее Перрис, — не ходи. Тогда пошли со мной. Как участники парного забега, они крадутся, цепляясь друг за друга к двери. В коридоре без окон темно, хоть глаз выколи. Эмили нащупывает стол на котором она уверенно оставила спички. Она даже видит их сейчас в маленькой китайской чаше. Она тянется дальше, раздается грохот, очень похожий на удар китайской чаши о каменный пол. «Черт — Черт! — ругается Эмили. — Где спички? — стонет Сиена. — Я их уронила. Затем, когда Эмили начинает лихорадочно шарить руками по полу, Раздается громкий стук в дверь. Все замирают, боясь признать, что ситуация внезапно ужасающе ухудшилась. — Что это? — шепотом спрашивает Перис. Стук раздается снова, такой же мрачный и тяжелый, как набат. Каждый из них борется с собственным демоном, представляя, что же такое может находиться по ту сторону двери да еще во время шторма. Эмили вспоминает об обезьянье лапки, рассказ Уильяма джекабса в жанре сверхъестественного хоррора, этом невидимом ужасном присутствии. Сиена думает о вампирах и оборотнях и задается вопросом, почему ей когда-то казалось, что Баффи крутая. Для Перис Все страхи просто соединились в один. Это Италия мстит ей. Это сама смерть. «То там?» — спрашивает Эмили по-английски. Раздается неразборчивый вскрик на итальянском, а потом звук настолько пугающий, что Эмили с дочерьми только смотрят друг на друга, потеряв дар речи от ужаса. Это что-то среднее между стоном и воем. Звук прямо со съемочной площадки фильма ужасов. Странно, но этот сильный испуг придает Эмили храбрости. Очень медленно она движется к двери. Мам, не надо! В трансе она поднимает тяжелую защелку и толкает тяжелую дверь. Девочки хнычут чуть позади. Еще одна вспышка молнии разрезает небо. И освещает высокого, смуглого мужчину На их пороге с чьим-то телом на руках.